Глава девятнадцатая. Свидание. В день свидания мы договорились, что Женька заедет за мной к восьми часам вечера. Мы планировали пойти в итальянский ресторан, где забронировали столик. Весь день перед свиданием я была в предвкушении прекрасного вечера, но в то же время нервничала. Странное предчувствие, будто я что-то делаю не так, не отпускало Сомнения начались с платья. Я перебрала весь гардероб, но все казалось не тем. Ничего не нравилось. В итоге, промучившись с выбором почти все утро и скрутившись перед зеркалом, я остановилась на платье цвета Марсела. Оно было достаточно закрытым сверху, но соблазнительно открывало ноги за счет длины чуть выше колен. С каблуками получилось просто убийственно-сексуально. Макияж, укладка, улыбка, Готово! В зеркале предстала прекрасная незнакомка. В последнее время, отдавая предпочтение неброской одежде, неяркому макияжу и обуви на плоской подошве, я успела забыть, какой могу быть красоткой, когда того хочу. В районе восьми часов Женька скинул смс, что ждет в холле. Закончив последние сборы, я поспешила в гостиную. Нужно было дать Дане последние наставления. Когда я спустилась, он разговаривал по телефону. «Ужин готов. Стоит на плите. В холодильнике фрукты и тортик. Покушай и покорми Лиску». Я быстро нацепила туфли на высоком каблуке под цвет платья. «Когда вернется ваш отец, не знаю. Вроде как у него проблемы на работе». «Я звонил ему. Он уже скоро будет дома», сказал мальчишка, убирая мобильный. «Вот и отлично». «Ты очень красивая», сказала Лиска, отрываясь от своей раскраски. «Спасибо, птичка. Ты идешь гулять с мальчиком?» «Ну, можно и так сказать», — улыбнулась я, потрепав девчушку по щечке. «Даня тоже гуляет с девочками», — шепнула Лиска, прикрывая ротик ладошкой. «Лиза!» — возмутился брат. «Я никак не ожидала, что Алекс вернется домой так быстро». Если честно, трусливо надеялась сбежать до его прихода. Не успела. Входная дверь открылась и я спиной ощутила останавливающийся на мне мужской взгляд. Алекс замер в пороге, не проходя в квартиру и не закрывая дверь. Мы не виделись с самого утра, когда я, потихоньку выскользнув из его объятий, ушла к себе в спальню. Мужчина уехал на работу раньше, чем я проснулась, и на самом деле я боялась сейчас заглянуть в его глаза и увидеть осуждение, когда он узнает, куда я собралась. Я схватила с полки сумочку, и повернулась к нему. Взгляд мужчины пробежал от моих ног и остановился на губах. Их я сегодня накрасила темной, матовой помадой, гармонирующей с платьем и визуально придающей объем. Алекс смотрел на меня, не мигая. Глаза мужчины были чернее ночи. Взгляд голодный, тяжелый. Молчание, повисшее в гостиной, затягивалось. «Даша!» сказал тихо мужчина, переводя взгляд глаза в глаза. Голос мужчины дрогнул, руки сжались в кулаки, с силой сдавливая ключи от машины, которые оказались зажатыми в ладони. Мне кажется, я даже слышала звук трескающегося стекла у брелок автомобильной сигнализации. Такая реакция Александра снова выбила из колеи. Пошатнула мою внутреннее с трудом установившееся равновесие. Я весь день с помощью подруги уговаривала себя, что мне нужно идти на это свидание. Нужно попробовать хотя бы. И сейчас, уже в паре метров от двери, во мне снова проснулись сомнения. У меня все внутри сжалось в тугой узел. По телу побежала мелкая дрожь. Все мое естество кричало о том, что нужно немедленно бежать, пока не передумала и не наделала глупостей. А мое тело отказывало слушаться, а ноги двигаться. «Привет!» «Я... пошла», – пролепетала я неуверенно, двигаясь в сторону застывшего в дверях мужчины. Голос слегка дрожал. «Этот взгляд я еще не скоро забуду. Взгляд собственника. Я прекрасно его знала. Словно на его игрушку посмел заглядываться кто-то другой. Абсолютно откровенно меня прожигали горящими глазами. От аккуратных миниатюрных ступней, одетых в туфли, до кончиков волос» сопровождая каждый мой неуверенный шаг тяжелым дыханием. Алекс дернул воротник рубашки, развязывая галстук. В квартире стало душно. Кажется, весь воздух выжгли искры, сверкающие между нами. Мы оба словно оказались под напряжением. Во взгляде мужчина промелькнул недобрый огонек. Словно он раздумывал, захлопнуть дверь сейчас или дождаться и потом хлопнуть ей мне по носу, преграждая путь. «Куда ты?» «У меня встреча». «В таком виде?» Алекс понял, что сказанное прозвучало грубо, провел рукой по лицу, словно сбрасывая наваждение. «В смысле, Даша, ты потрясающая!» Голос мужчины дрогнул, он откашлялся. «Для простой встречи так не одеваются». Откровенно говоря, если бы Алекс действительно этого хотел, то он мог остановить меня, удержать дома одним только словом. Я бы сдалась и никуда не пошла. Но мужчина стоял и не предпринимал никаких попыток. Нечего уже было медлить. Да, я... Спасибо. Я не нашлась и пролепетала абсолютную глупость. Еще больше смутилась и поспешно, бочком обходя мужчину, словно гранату без чеки, выбежала из квартиры. Срочно нужно было уходить, пока я окончательно не провалилась в бездну его темных, как ночь, глаз. Слава богу, лифт был на этаже, и моментально дверки разъехались, пропуская меня внутрь. Зеркало в лифте представило моему взору растерянный взгляд пылающих глаз. Щеки раскраснелись. Я прислонила холодную ладонь к лбу. Возбуждение волной прокатилось по всему телу, затопив разум. Пальцы рук начало покалывать от тактильных воспоминаний о его рельефной могучей спине, когда мужчина закрывал меня собой. Воспоминания о сегодняшней ночи, яркой картинкой встали перед глазами, заставляя раскраснеться и до того пылающие жаром щеки. Я постоянно в последнее время таяла и терялась при его обжигающем взгляде. А еще я его хотела. Хотела снова ощутить его сильные руки на своей коже, его горячее дыхание на шее. Хотела, черт возьми, закрыться с ним в темной комнате. Остаться наедине. И на этот раз уже не только для просмотра фильма. Вернее, совершенно не для этого. И это пугало. Мне нужно было отвлечься. Алекса стало слишком много в моих мыслях и в моей жизни. «Возьми себя в руки!» – прошептала я своему отражению, топая ногой. Совсем не время растекаться лужицей. Вдох. Еще вдох. Выровняй дыхание. Это просто гормоны. Чистая физиология. Глупая попытка переубедить свое сердце. Лифт пиликнул, двери открылись. Я с трудом натянула на лицо улыбку и отправилась навстречу вечеру. Итальянский ресторан, куда привел меня Женя, был достаточно известен в нашем городе. На входе нас встретила девушка и проводила к нашему столику. Приятная итальянская музыка, интимный полумрак, атмосфера в духе Италии. Очень уютное место. Как только я встретилась с Женей, все мысли об Алексе затолкала как можно дальше. Мы по-настоящему прекрасно проводили время. Чуть ли не первый раз, полноценно пообщавшись друг с другом, мы выяснили, что у нас оказалось очень много общих тем. Мы любили одну и ту же музыку. Отдавали предпочтение одним и тем же авторам. Женька, как и я, любил зарубежную классику. Вообще он был очень разносторонним парнем. Это мое пятое место работы за этот год. Парень засмеялся, увидев искреннее удивление на моем лице. Что случилось с предыдущими четырьмя? Понимаешь, я такой человек, которому надоедает постоянство. В смысле, не могу сидеть на одном месте вечно. Не понимаю людей, которые всю жизнь могут работать на своем заводе и полностью утопают в рутине. Мне нужно движение. Нужно ощущать, что жизнь кипит. Но это же ненормально. Ну не скажи. Каждому свое, конечно. Но разве это не Бога? Прожить всю жизнь, дом, работа, дом и так по кругу. А семья? Чтобы строить семью, нужна стабильность. Твердая почва под ногами. Не буду врать. К семье я пока не готов. Но думаю, и этот вопрос я придумаю, как решить, не обрастая постоянством. «Душа свободного поэта, значит», — улыбнулась я, поднимая свой бокал. Мы легонько чокнулись, зазвенела, переливаясь музыка хрустальных бокалов. «А ты? Тебе, я так понимаю, больше нравится стабильность?» Я задумалась над словами парня. «Получается, что да? Ну, в смысле, меня не напрягает, как ты выразился, рутина». Я изобразила в воздухе кавычки, произнося последние слова. Всегда можно найти, чем разнообразить свою жизнь. А семья, муж и дети – это вообще вечно бьющий ключ фантазии на забавные ситуации. Ты это с таким знанием дела говоришь, будто… Нет, засмеялась я, понимая, к чему не клонит. Замужем я не была и детей пока нет. Но я последние полтора месяца работаю няней ней с проживанием на территории детей. То есть с их семьей. Ага. И вот, поверь, там всегда происходит что-то новое. Скучать некогда. Перед глазами появилась забавная личика Лиски, когда она в очередной раз придумала какую-то проказу. Эта ягоза никогда не сидела ровно на попе. А теперь еще и Алекс знатно усложнял жизнь своим присутствием. Какое уж тут скучать. Тут бы со своими желаниями разобраться. Знаешь, Даша, может, это покажется тебе примитивной уловкой? Или избитой фразой начал неуверенно Женька, покручивая в руке бокал с вином. Но до встречи с тобой я вообще не задумывался о будущем. А сейчас... Я посмотрела на парня, встречаясь с ним взглядом. Милый, хороший, добрый, идеальный. С таким можно жить и плыть по течению спокойной реки жизни. Никаких тебе порогов и подводных камней. Никаких бурлящих эмоций и накала страстей. Спокойная жизнь со спокойным человеком. Уютно, тепло и максимально просто. Только почему-то сердце не ёкает. Когда я думаю о возможном поцелуе с ним, об объятиях, пульс не заходится в бешеном ритме. Почему нам, девушкам, всегда нужны только плохие парни? Почему наша дурная голова между тихим озером и дымящим вулканом выбирает второе? когда эмоции кипят и бурлят. Может быть, мне нужно было узнать его ближе? Хотя в глубине души я сомневалась, что это поможет. «Даша, почему ты молчишь? Жень, ты хороший парень. Очень. Но...» — ухмыльнулся он. «Я не знаю. Слишком рано говорить сейчас о будущем, когда еще столько неразберихи и проблем в настоящем». «У тебя кто-то есть?» — Нет, я же говорила, что с бывшим рассталась. — В сердце, Даша. Там кто-то есть, да? Я вздохнула, стыдливо пряча глаза. — Есть, появился. Пора было это признать, хотя бы перед самой собой. Но с этим мужчиной у нас ничего не может быть. Женьке не понадобился мой ответ. Он и так понял по взгляду блуждающему по залу ресторана. — Да, думаю, тут любой, хоть немного проницательный человек сообразил бы. Он улыбнулся, подбадривая меня. «Не везет мне с хорошими девушками. Совсем я не хорошая. Не придумывай. Ты замечательная, умная, красивая и честная. Таких редко встретишь». Я улыбнулась. «Что не говори, а приятно, когда тебе говорят комплименты». Мы решили не портить настроение и свернулись с этой опасной темы. Как-то невзначай наше свидание стало больше похоже на простые дружеские посиделки. Женька мастерски умел рассказывать забавные истории, он уже много где побывал. Его внушительный список путешествий в этом году должен был пополниться Новой Зеландией. — Видела же в фильме эту невероятную природу? — восхищенно сказал Женька, подзывая официанта. — Мы заказали еще одну бутылку вина. — Ты что? Это мои любимые фильмы! Я после того, как узнала, что большая часть съемок проходила в Новой Зеландии, просто заболела этой страной. Побывать там – моя маленькая мечта. «Поехали со мной, Дашка», – совершенно искренне предложил парень. «Нет, мне на такую поездку копить и копить», – я засмеялась, пригубив вина. «Деньги не проблема, я помогу. А там у меня живет хороший друг. Это была бы крутая поездка». — Нет, Джейн, я так не могу. За чужой счет куда-то ехать — это не про меня. — Вернешь потом, как сможешь? — Нет, — я покачала головой, пресекая все споры. — Давай не будем об этом. Но я безумно рада за тебя. И жду сувенир в подарок. — Дашка, Дашка, если бы я мог, я бы тебе всю страну привез в подарок. Мы переглянулись и засмеялись, представляя парня с гигантским чемоданом, впихивающие туда могучие горы. Это был потрясающий вечер, когда голова слегка кружилась от большого количества выпитого вина, губы болели от улыбки, а живот был полон от множества вкуснейших десертов. Из ресторана мы вышли, когда время уже перевалило за полночь. Погода на улице была замечательной. Женя предложил пешком прогуляться до моего дома. Хоть ноги и не держали, Ахмель ударил в голову, я согласилась. Я любила ночь. Это прямо мое время. Я могла часами гулять или просто смотреть на звезды, наслаждаться тишиной и прохладой после жаркого летнего дня. Лето же я любила за то, что оно представляло возможность гулять всю долгую ночь напролет, до самого рассвета. Вот и сейчас мы никуда не торопились, медленно прогуливаясь под ручку вдоль набережной. На другой стороне мигал свет из окон новомодных высоток. По дороге проезжали редкие машины, мимо прогуливались парочки. Тишина и покой. Да, мне было определенно уютно рядом с парнем, как будто зимой в лютую вьюгу укуталась в теплый плед. Вот Женька и был тем самым пледом. Алекс же все время в вьюгой врывался в мои мысли. Женька рассказывал мне о родственниках, о сестре, Но я бессовестным образом не слушала. Мысленно прокручивая все, что связывало нас с Александром в последнее время. Пытаясь понять, чего же хочет от меня сам мужчина? Чего ждет? Просто отношений, ограничивающихся постелью? Думаю, он должен понимать, что на такое я никогда не соглашусь. Хотя, как говорится, не говори гоп. В общем, пока не прижмет окончательно, и я не пойму, что по-другому никак... Пока мозг совсем не перестанет работать, давая волю сердцу, я буду сопротивляться. События июня проносились в моей голове, как картинки в калейдоскопе. Яркие, стремительные, бесконечно прекрасные картинки. Вечер выпускного, когда он ждал меня, беспокоился. Наверное, человек, которому ты безразлично, не будет так делать. Ночь, когда мы ехали вдвоем по ночному городу, держась за руки. Тогда я впервые ощутила помимо физической близости душевную. Игорь со своей сестрицей и Алекс, который как с цепи сорвался. Думаю, не окажись меня рядом, он бы просто голову открутил этому подонку. Я никогда не забуду этот горящий взгляд мужчины и руки, которые трясутся от ярости. Даже тот эпизод с несчастным платьем пришел в голову, когда мы оба замерли у манекена. Интересно, купил он его Инессе? Что вообще дальше будет в их отношениях? Вряд ли он из-за простой няни бросит свою подругу. Заступничество — это одно, а многолетняя связь — это другое. Совсем не кстати пришел на ум тот новый дорогой комплект нижнего белья. А я ведь так ни разу не достала и не примерила. Печально осознавать, что кроме как для себя любимый, больше его надевать не для кого. Я шла, вдыхая аромат вечернего города, и пыталась понять, когда Алекс успел так глубоко проникнуть в мою жизнь. В сердце. Когда я думала о нем, оно сжималось, вызывая чувство тепла и тихого восторга. Он был в городе почти два месяца, и почти столько же уже не выходил из моих мыслей. Я, наверное, была отвратительной женщиной. Гуляла с одним, а думала о другом. Но ничего не могла с собой поделать. Мне хотелось к нему, домой, но я боялась. Мне хотелось стать с ним ближе, но я знала, что это неправильно. Меня не так воспитывали. Я не могу перейти дорогу другой женщине, какой бы стервой она ни была. Он по-прежнему ее мужчина. По крайней мере, официального расставания, насколько я знала, не было. Может, я и дура, но пока не услышу от него другого, Буду сопротивляться себе, своим желаниям и, к сожалению, чувствам. Алекс не из тех мужчин, кто верит в любовь. Это и первый встречный поймет. Он не признает душевных привязанностей и не нуждается в серьезных отношениях. Пожалуй, это был еще один веский довод, чтобы держать свое сердце на замке. Мне нужен был кто-то проще, что ли, приземленней, вот как Женька. С ним было бы легко. С ним было бы безопасно и не больно. Только проблема в том, что к нему не тянет. А как переступить через себя, я не знала. Я слишком запуталась в своей голове и в своих чувствах. К жилому комплексу, где я временно жила, мы подошли, когда на улице уже начало светать. Город тонул в предрассветном тумане. Дворники хлынули на улицу вести тротуары. Самые ранние пташки уже мчали на работу. А загулявшие совы только возвращались из баров, клубов и ресторанов. У входа в фае Женька остановился и улыбнулся мне одними уголками губ. Глаза оставались серьезными. Спасибо за потрясающий вечер, Даша. Вот тот момент, когда приходит время двоим влюбленным прощаться до новой встречи. Парень медленно наклоняется, стараясь не спугнуть момент, и целует меня в губы. Нежно! невесомо, едва касаясь. А у меня в груди что-то щелкнуло и с глухим треском оборвалось, потому что ничего не почувствовала. Мое сердце и даже тело осталось глухо к этой нежной ласке. Слегка отстранившись от Жени, я улыбнулась и, пожелав спокойной ночи, поспешила уйти, сдерживая накатившие слезы. Открывая дверь квартиры, я в тайне надеялась, что Алексу ждет меня так же как тогда вечер выпускного однако квартира встретила меня тишиной неудивительно время уже почти четыре утра дети естественно спят алекс наверное тоже я прошла на носочках в прихожую стараясь сильно не цокать каблуками голова кружилась от вина прислонилась к стенке и аккуратно стянула туфлю за каплук когда вторая нога пошатнулась и я стремительно полетела вниз. Даже охнуть не успела. Перед глазами уже маячил мраморный пол, когда чья-то сильная рука подхватила меня за талию и поставила на ноги. Хотя почему чья-то? Александр.